Глава десятая «Я попал в немилость к дамам Гранда. Теперь моя жизнь разбита», — сказал Аксель и развалился в лучшем кресле. «Пришел к тебе за утешением». Вениамин видел, что его друг изрядно пьян. «Что ты натворил?» — спросил он. Помешал Дине и Анне в их сладострастном слиянии с Брамсом. Каким образом? Нежными поцелуями, — Аксель вздохнул. «Кого же ты из них поцеловал? Обеих?» «Стыда у тебя нет. Мою мать и мою жену!» Вениамин засмеялся, но ему стало неприятно. «Стыда? А чего тут стыдиться? У тебя не найдется рюмочки?» «Ты мало выпил?» «То было уже давно. Давно, слышишь?» — воскликнул Аксель. «Тише! Разбудишь карну и служанку!» — сказал Вениамин и налил две рюмки. «Я трус!» — Аксель выпил свою рюмку всегда был трусом», — утешил его Вениамин. Аксель понурился, словно хотел задремать. Потом с мольбой протянул Вениамину рюмку, и Вениамин снова наполнил ее. «Ну, может, объяснишь, что случилось?» «Она меня выгнала». «Это не самое плохое, что она могла сделать», — буркнул Вениамин. «Посмотри на меня, друг. Неужели меня нельзя полюбить?» Разговор вдруг принял опасный поворот. «По-моему, можно», — тихо сказал Вениамин. «Ты в этом уверен?» Да почему же тогда меня никто не любит? Ты напрасно тратишь время на Дину. Тебе этого не понять. Она у меня в крови. Для меня она лихорадка и испарина, воспаление и очищение — все. А вот ты, проклятый обольститель, ничего о любви не знаешь. Я подумаю над твоими словами, а сейчас успокойся. — В этих слухах есть доля правды? — Аксель шмыгнул носом. — В каких слухах? что председатель Олэйсон бьет свою жену, потому что она бегает за окружным доктором. Вениамин отставил рюмку. «Кто это сказал?» «Сестра пекаря. Как там ее зовут?» «Двое рабочих на верфи тоже болтали об этом, но совершенно невинно. Ты ходишь и собираешь сплетни, как баба, которой нечего делать. Тише, тише. Зачем столько эмоций? Значит, доля правды в этом все-таки есть». Аксель опять шмыгнул носом. Карна знала, что этот разговор не предназначался для ее ушей. Они ее не видели, потому что портьеры между гостиной и столовой были задернуты, но двери оставались оттворенными. Она никогда не старалась ступать потише, но почему-то сегодня... Наверное, потому что у папы кто-то сидел, а она была в ночной сорочке. Она уже давно легла спать, но ей захотелось пить. Голос Акселя. Карна остановилась. «Черт бы тебя побрал! Ты все еще не унялся!» Папа что-то ответил, но она не разобрала слов. «Пустых обвинений не бывает. Из-за одних подозрений никто не станет избивать жену до смерти. В этом должна быть доля правды». «Я тебе уже говорил», — как он объяснил случившееся. «Зря, наверное. Я думал, ты друг». «Я добровольно отказался от Анны, чтобы она могла уйти к тебе, не разыгрывая из себя святого». «Ты уже тогда прилепился к Дениной юбке. Давай окончим этот разговор, пока не поздно». «Значит, ревнивец Олайсон прав?» «Аксель, перестань», — тихо попросил папа. «Меня тошнит от тебя. Не читай мне мораль. Ты сам приехал к Дени, хотя собираешься жениться на другой. Ты рассказал своей невесте, что собираешься победить здесь не только горы?» Послышался звук удара, громкий, потом еще один, и все затихло. Карна слышала только громкое пыхтение, один из них, а может и оба, раскуривали сигары. «Нет, и дело не в этом», — сказал, наконец, Аксель, не совсем уверенно. «А в чем же? Я приехал, чтобы увести ее отсюда или самому остаться здесь. Про женитьбу я написал нарочно, чтобы... Но она послала меня к черту. Меня, молодого и красивого, слышишь ты, идиот!» Аксель как-то странно засмеялся, Карне стало не по себе. «А ты сам», — продолжал Аксель, — «у тебя есть все, и ты ничего не бережешь». Карна почувствовала приближение припадка. «Нет-нет, только не здесь». Она поднялась по лестнице и села на пол, опустив голову между колен. Тошнота медленно проходила. Неужели побить камнями следовало папу? Рюмки были пусты. «Вениамин». Что означает твой туманный, как у оракула, ответ? про Проханну, жену Олэйсона. Вы ведь в юности любили друг друга?» Аксель вытер под носом рукавом рубашки. Скумканный сюртук валялся на полу. «Мы вместе выросли. Когда я вернулся из Копенгагена...» «Ты так тосковал по ней в Копенгагене, что обрехатил другую. И так привязал к себе Анну, что ей уже не вырваться, — с горечью сказал Аксель. Зачем видеть во всем только плохое? С этим ты справишься и без меня, неужели это того стоит? Катейстык чёрту! Я не встречал её уже вот-вот. Аксель шмыгнул носом. Ну хорошо. Иногда мы видимся. Ей нужен близкий человек, и она говорит, что он бьёт её независимо. Аксель открыл рот от изумления. Принеси ещё бутылку, просипел он. Хватит с тебя. Они сидели, наклонившись друг к другу, и не спускали друг с друга глаз. Я не могу ничего объяснить. Не могу думать, она тоже. Это сильнее нас. Так он прав, это был твой ребенок. Нет. Аксель хотел встать, но сполз обратно в кресло и спросил почти с благоговением. И это будет продолжаться. странс этот небольшой. Я не могу избежать встреч с Ханной, если ты это имеешь в виду. Но я не сплю с ней. Мы только разговариваем, понимаешь? Фу, чёрт! Только что верблюд у меня на глазах пролез сквосегольное ушко. Что ты хочешь этим сказать? Ты, безусловно, попадешь в рай. Они помолчали. Аксель высморкался в сложенный платок и взмахнул им. Если я узнаю, что ты изменил Анне, я тебя убью. Ты пьян, — сказал Вениамин. Спасибо, а то я не знал. Бутылка пуста. Скороем вздохнул и сказал: «Мне следовало помнить, как ты умеешь все переворачивать таким образом, что разговор будет идти только о тебе и твоих делишках». Бенямин пошел за новой бутылкой. Когда Анна вернулась домой, они лежали в обнимку на полу возле книжного шкафа. Бенямин тяжело дышал, в борду Акселя громкий храп взлетал к потолку. Она с удивлением долго смотрела на них, потом осторожно опустила шторы на окнах. Не подняв упавшую бутылку и не убрав со стола, она укрыла их пледом и тихонько вышла из комнаты и прикрепила к двери записку для служанки «Не тревожьте доктора, он спит в гостиной». В тот день, когда уезжал, Аксель дул свежий ветер. Бабушка не пошла провожать его на пристань, но зашедшую к ней Карну встретила в дверях. «Мне сегодня не до разговоров, — сказала она в щелку, — даже с тобой. Кажется, она плакала». Карна кивнула и вышла на ветер. Пароход шел с трудом, он еще не миновал. «Тьюф, Холмен. Папа уже поднялся к дому, поэтому Карна пошла к Бергит. Там ей обрадовались. Печь у них еще не топилась, потому что труба дымила при западном ветре. «Карна была бы очень хорошенькой, если бы она хоть иногда улыбалась», — сказала вдруг мать Бергит. Но Карна не видела в этом ничего забавного. Сегодня все было не по ней. Она поджала губы. Я человек серьезный, сказала она. Иногда это служило ей утешением. Конечно, она где-то вычитала эти слова, но ведь мать Бергит этого не знала. Тебе идут распущенные волосы, пусть все видят, какие они красивые. Мать Бергит не сдавалась. Бергит вся съежилась. В Библии об этом ничего не говорится, ответила Карна и начала надевать накидку. Здесь стало слишком жарко. Через минуту она снова оказалась на ветру. Сегодня ей нигде не было места. Поднявшись в свою комнату, она заплела косы еще туже и заколола их на затылке, как закалывают пожилые женщины. Остался лишь маленький локон возле уха. Отныне она будет носить эту прическу до самой смерти. Поглядевшись в зеркало, Карна спустилась к папе и Анне, «Может, мне лучше носить распущенные волосы, чтобы все видели, как они вьются? Как по-вашему?» Не поднимая глаз от газеты, папа начал рассказывать Анне о разногласиях Амтмана с председателем местной управы. Амтман считал, что не следует вкладывать столько средств в южную дорогу. Анна пробормотала «Да, да», и даже не взглянула на Карну. «Она только что получила письмо из Копенгагена». Карна подошла к папе и повторила вопрос «Это и так видно». «Но если тебе самой кажется...» «Мне все равно», — ответил он, так и не подняв глаз от газеты. Карна пошла на кухню за ножницами. Потом вышла с ними на крыльцо и прижала ножницы к голове. Дело было сделано. Анна заметила каштановые пряди, летевшие мимо окна. Она выбежала на крыльцо и увидела Карну с обкромсанными волосами. Она была похожа на каторжника... До того, как Карна должна была в церкви отвечать перед Богом и прихожанами на вопросы пастора, оставалось семь дней. «Что ты наделала?» Голос Анны звучал точь-в-точь, точь, как у матери Биргет. В дверях показался папа, он онемел от удивления. Потом схватил Карну за руку. «Ты с ума сошла? Я тебя выпарю!» «Ты сам сказал, что тебе все равно, что и так видно, как они вьются!» «Ты собираешься явиться на конфирмацию с головой, похожей на помело», — крикнул папа. Его вид внушал опасения. Он весь побелел и был угрожающе близко. Карна чувствовала на лице его дыхание и брызги слюны, но слов его не понимала. Анна встала между ними. «Давайте успокоимся», — сказала она, как будто обращаясь к ученику, которого все в школе звали Эдвард Дурачок. Она забрала у Карны ножницы и спрятала их за спину. Неужели она думала, что Карна хочет остричь и папу? «Откуда мне было знать, что вы так дорожите моими волосами? Вы ничего не говорили об этом? Только мать Бергит сказала, что у меня красивые волосы, а ты сказал, что тебе все равно». Служанка высунулась из окна кухни и с открытым ртом наблюдала за ними. «Идемте в дом», — сказала Анна. «Чертова девчонка!» — крикнул папа и тут же добавил. «Господи, да чего же она похожа на Дину?» Он произнес это с отвращением, потом повернулся и скрылся в своем кабинете. Анна занялась волосами, которые ещё уцелели на голове Карны. Она вымыла ей голову, сполоснула волосы можжевеловой водой, высушила мохнатым полотенцем и красиво причесала, сделав пробор с правой стороны. Некоторое время она с ужасом разглядывала свою работу, но постепенно ужас сменился одобрением. Наконец, она нашла в своей шкатулке жемчужную заколку и заколола волосы с одной стороны. Потом, склонив голову набок, окинула Карну. «Оценивающим взглядом тебе идет такая прическа», — твердо сказала она. Весной пастор сказал, что Карна еще слишком молода, чтобы конфирмоваться этим летом. Анна поговорила с ним, и было решено, что Карна все-таки пойдет на конфирмацию. Однако, когда началась подготовка, пастор пожаловался Анне. Карна Грёныль, умная и сообразительная девочка, научит только то, что ей нравится, и воображает, что знает Библию лучше самого пастора. Она надменно и разговаривает с учениками только в крайнем случае. Да, она высокомерно удерживала их на расстоянии, пока они не сдались и не оставили ее в покое. Кроме того, она поет, отвечая урок, независимо от того, имеется ли мелодия к этому отрывку. Это всех отвлекает от занятий. Такое поведение недопустимо даже для докторской дочери. Анна и папа одинаково строго отнеслись к этому. Карна поняла, что они сговорились, поэтому она наклонила голову и не проронила ни слова. «Ты не должна так вести себя», — воскликнул папа. Карна не ответила, и только когда Анна настойчиво напомнила, что на конфирмации ей придется перед всеми говорить о своей покорности и вере, она сказала «Я не чувствую себя виноватой, но раз ты просишь, я больше не буду петь, буду только говорить даже то, что обычно поют». В день конфирмации у Карны было чувство, будто она осталась последней в их роду. Будто ее жизнь была помечена искрой сотни лет тому назад, во всяком случае задолго до того, как она появилась на свет. И все стояли тут дни лишь для того, чтобы пришел и ее черед. Она смотрела на серьезные лица взрослых, на толстые каменные стены. Из-за игры света картина все время менялась, словно жила собственной жизнью. Наверное, сам Бог сидел на вершине дерева и глядел на нее через окно, отчего... Окно сверкало и переливалось, и с каждым движением Бога, старавшегося получше рассмотреть ее, узор теней менялся. Темные углы вдруг освещались, а стены напротив, прятались в сумраке и почти исчезали. А все потому, что Бог сидел на дереве и раздвигал ветки, чтобы лучше видеть ее. И над всем этим звучали призывы, наставления и приговор пастора. Он-то не обращал внимания на то, что делает Бог. Припадок случился, когда Карна опустилась на колени, чтобы причаститься святых даров. Хуже уже ничего не могло быть. Вдобавок, папа все еще сердился на нее за то, что она остригла волосы. Очнулась она в резнице, но она не описалась, и папа больше не сердился. Потом пастор забыл про нее так, что она, собственно, не заключила договора с Богом, как все остальные конфирманты. Карна уволновалась, что ее конфирмация была не настоящая и что все про это забыли. В конце концов она не выдержала и спросила у папы, не нужно ли ей конфирмоваться. «Но ведь ты уже конфирмовалась!» — воскликнул он. Карна не была в этом уверена, и папа обещал поговорить с пастором. Но пастор куда-то уехал по делам службы, а пропст сказал папе, что в церковных книгах записано, что Карна Грёнольф конфирмовалась в третье воскресенье июля 1886 года. В это трудно было поверить. Почему в церковных книгах записано, что она конфирмовалась, если это неправда? Важно только то, что записано в книгах, сказал папа. «Внешняя сторона не имеет значения. Самое важное — твои мысли. Ведь ты пришла в церковь, чтобы конфирмоваться, — утешила ее Анна. Почему вы говорите, будто причаститься святых даров? Это внешняя сторона. Разве это не определено Богом? Нет, это придумали люди, чтобы в приходе знали, кто уже стал взрослым. Насколько я знаю, так постановили отцы церкви, — сказал папа». Карна поднялась в свою комнату и села читать. Но ответа на свой вопрос она не нашла. В конце концов Анна договорилась с Пробстом, и он конфирмовал Карну в пустой каменной церкви в присутствии папы, Анны и бабушки. Чувствуя, что Святой Дух вот-вот поглотит ее, как в прошлый раз, Карна подняла глаза на правый боковой алтарь. Тогда Святая Анна спустилась вниз и подошла к ней с большой книгой в руках. Стоя на коленях, Карна чувствовала ее дыхание – «Отрекаешься ли ты от дьявола и всех поступков его и всего дьявольского?» — мягко спросил пропст. «Да», — ответила Карна под шелест плаща святой Анны. «Веришь ли ты в отца, сына и духа святого?» «Да», — прошептала Карна. Святой Анне показалось, что Карна говорит слишком тихо, и она громко повторила «Да». Обещаешь ли ты соблюдать до последнего часа обет данное Богу? спросил пропст. Да, она обещает, ответила святая Анна. Каменные стены откликнулись эхом, и крыша исчезла. Карна все еще стояла на коленях, однако припадка у нее не было. Дай мне свою руку, в знак этого, добродушно сказал пропст. Но рука, взявшая ее руку, принадлежала не пропсту, а святой Анне, и последние слова тоже произнесла она. «Крепость в вере ради спасения души твоей. Аминь!» Вспоминая потом свою конфирмацию, Карна почти ничего не могла вспомнить. И церковь, и гости как будто стерлись из памяти. Лишь папина речь постоянно слышалась ей, когда она ложилась спать. Папа красиво сказал о ней и даже назвал ее даром, Но он сказал также и о пяти женщинах, которые сослужили неоценимую службу Икарния и ему. Это были Олина, Стина, Ханна, бабушка и Анна. Когда он говорил о них, он смотрел на Анну, бабушку и Карну, но благодаря Ханне, которая все эти годы была любящей крестной матерью Карны, И рассказывая, как Ханна приехала в Берген, чтобы встретить их из Копенгагена, он все время смотрел в свою тарелку.